У меня на сей счет сомнений нет. Вспомните эту встречу. Она должна была состояться. Неужели прекрасная память не поможет вам восстановить подробности к ней, относящиеся? Это могли быть считанные мгновения. помните их. В трубке детского калейдоскопа Видны лишь правильные цветные узоры. Постарайтесь рассмотреть в ней стеклышки, создающие иллюзию. Маленькое отклонение от геометрии, не так ли? Реа. Письмо 26. Письмо 26. Пытаюсь взглянуть на окружающее сквозь земляничные стекла, воображение. Только там, в первом и наиболее ярко отразившемся в памяти моего детства периоде, аромат земляники нам был неведом. Были сизые ягоды — голубейки, черные бусины — водяники или шикши, янтари — спелые морожки, Море я и вовсе не хочу рассматривать, ни через какое волшебное стекло. Потому что был один памятный туманный день. И был огромный пляж, куда мы прибыли на лодке. И странно теплая для этих широт вода, когда можно было бродить босиком по коленам в воде. У коричневых обрывов горел костер, Живое красное пламя его я вижу до сих пор. Во время отлива я прижимал ногой крабов к плотному песку и бросал их к костру. Нас было трое. Мой старший товарищ Гена Ерофеев и его отец Василий Васильевич взяли меня в эту поездку с собой. После ухи и чая Я забрался на уступ, бросил несколько ветвей с тланника на камни, лег на спину и посмотрел на реднину тумана, спускавшуюся по склону сопки. В моем рассказе я приближаюсь к тому мгновению, о котором вы просите сообщить. Вот оно, это мгновение. Я вдруг чувствую, то от меня присел на россыпь глинистого сланца человек. Будто бы этот человек в запыленной, выленившей от солнца гимнастерке, перепоясанный брезентовым пояском, в кирзовых сапогах, и в руке у него пилотка. Я вижу его краем глаза, но понимаю, что могу помешать им, что ли, и оглядываться не надо. Так прошло с полминуты. И лицо этого человека я не успел рассмотреть. Хотел обернуться к нему, да вдруг услышал. Как живешь, малыш? И ничего не ответил. Замерк. Понял, что вопрос был адресован мне. И снова услышал. Не горюй. И когда я обернулся, его не было. Пропал он так неожиданно, что я спрашивал себя, правда или показалось. Но четыре этих слова остались во мне навсегда. А рядом со мной лежало яблоко. Я сразу понял, что это мне. Я надкусил его. Оно было кисло-сладким, хрустящим. Вкус его запомнился на всю жизнь. Неудивидно, ведь я впервые видел настоящее яблоко. Мне кажется, вы правы.